Хейли Через открытую входную дверь проглядывало бесцветное небо. Ее машина, красавица «Шевроле», вишнево-красного цвета, стояла прямо у подъезда. Она слышала, как урчал ее двигатель. Тогда почему, как только она подступала к автомобилю ближе, Как только силы возвращались к ней, пронизывая насквозь точно короткие электрические разряды, все вокруг внезапно обесцвечивалось и становилось нереально. Боль от сдавливающих запястья, наручников, кислотный привкус дыхания, мрачный подвал. Сквозь зарешоченные оконцы она видела краешек луны, той самой луны, которую в эту минуту должно быть видели тысячи людей, Женщина, гуляющая по пляжу. Парочка, пристроившаяся на крыше дома. Ребенок, неожиданно пробудившийся от кошмара. Линси, сидящая в наушниках на кровати. Отец, объезжающий город в тревоге за нее. Душегуб, нависший над бездыханным телом в лесу. Волк, испугавшийся чудища в человеческом обличье и пустившийся на утек сквозь заросли. Томми. Десятки черных призраков мелькали вокруг. Оцепенев от ужаса, Хели не могла сбросить пауков, ползавших по ее груди. Она чувствовала, как их челюсти впиваются ей в кожу, и яд медленно приливает к сердцу, угрожая его остановить. «Ну и пусть! Пусть они сожрут ее! В конце концов, пусть заберутся в нее!» заползут в ее внутренности и отложат там яйца, чтобы сотни отпрысков потом выбрались из ее неживой плоти и напали на мир, которому она бы уже не принадлежала. Над ней нависла норма. Рядом на полу лежал поднос. На нем стоял графин со свежей водой и тарелка с шоколадным тортом и фруктами. Увидев все это, Хейли невероятно разволновалась и не смогла сдержать слез. Она понимала, что без посторонней помощи Ей до подноса не добраться. Норма, конечно, тоже это понимала. Еле посмотрела на нее умоляюще. Однако она все так же неподвижно стояла с улыбкой на губах. Девушка скрючилась, не сводя глаз с еды. Тогда Норма схватила поднос и со всего маху швырнул его об стену в другом конце подвала. Хеле закричала, не в силах остановиться. Скоро она умолкнет на совсем. Проникавший в подвал, свет отражался от стены напротив, и Хейли показалось, что под тяжестью ее взгляда он смещается, ведомый ее глазами, которые как будто излучали его. Она могла управлять светом и должна была этим воспользоваться, чтобы их сжечь. В конец обессилев, она на несколько мгновений забылась сном. А когда проснулась, ей вдруг показалось всего на миг, что она видит... свое отражение в зеркале. Но она видела не себя. Эти черные, хитрые глаза принадлежали не ей, а кому-то другому, с белым-белым лицом, склонившемуся над ней. И в этом лице самым естественным образом воплощалось все то, что обычно пугает детей. Хири даже не посмела вскрикнуть. Ее переполняло чувство, лежавшее за пределами ужаса. Она просто смотрела, потрясенная. «Он...» оказался здесь не для того, чтобы ее спасти, а чтобы сожрать в мгновение ока то, что от нее осталось. Тогда она собралась силами и потянулась к нему лишь для того, чтобы ему было легче с ней расправиться.